Глава тридцать девятая «Вернись!» — крикнул ей вслед Брэндон, но Элеонора не послушалась. Она была слишком напугана. Она продолжала бежать без остановки, пока Корделия с братом и Уиллом не нагнали ее у книжного шкафа, как будто сделанного из человеческих костей. «Нелл, прекрати двигаться! Ты запутаешься еще больше!» — объяснила Корделия. «Он живой!» — визжала Элеонора. «Он пытается меня задушить!» «Ты просто выдумываешь!» — ответила Карделия, вставая на колени, как всегда делала миссис Волкер, чтобы успокоить младшую дочь. «Успокойся! Все будет хорошо!» Карделия стала медленно снимать спутавшийся на Элеоноре скелет. Сперва она отцепила скрепленные пальцы, а затем распутала руки и ноги. В два счета неожиданная вешалка из шкафа превратилась в небольшую груду костей, покоящихся на полу прохода. «Он оставил следы от своих костей на моей одежде, видите?» — сказала Элеонора, прерывисто дыша. По ее лицу текли слезы. «Вижу», — ответила Корделия. Послюнявив палец, она оттерла придуманные Элеонорой пятна с ее одежды. «Теперь все чисто, видишь?» «И кое-что здесь», — добавила Элеонора, вынимая совсем невыдуманный зуб из уха и передавая его Корделии. «Фу», — сказал Брэндон, наблюдая за происходящим вместе с Уиллом. Корделия отбросила зуб и обняла Элеонору, жестом попросив пилота убрать останки подальше. Уилл поднял скелет и унес его, позабыв о валяющемся зубе. «Прости, Нелл», — извинялся Брэндон, приобнимая сестру, — «я выдумал историю с тарантулом, чтобы ты не увидела этой штуки». «Миллион тарантулов так не страшен, как скелет мертвеца», — ответила Элеонора. «С этого момента всегда говори мне правду. Я достаточно взрослая, чтобы понимать». Брендон кивнул и взял сестру за руку, а Корделия за другую. Несколько минут спустя трое волкеров вышли из пробитого в стене прохода в таинственный коридор в обычную часть дома Кристофа, если в этом доме хоть что-нибудь могло считаться обыкновенным. Погасив факелы, за ними вернулся и Уилл. — Ты закрыл шкаф? — спросила Элеонора. — К сожалению, там нет замка, но скелет никуда не денется. Он такой же неподвижный, как дверной гвоздь. «В этом доме я бы не рассчитывал здесь на это», — заметил Брендон. «Именно поэтому сегодня ночью я буду спать с вами, ребята», — объявила Элеонора. «Да, пора ложиться спать», — сказала Карделия. «Сегодня был долгий день, и мне так хочется пить», — пожаловалась Элеонора. «Мне тяжело даже говорить об этом, потому что мои губы сохнут еще сильнее, будто мое тело постепенно высыхает, начиная с кожи и заканчивая внутренностями». — Элеонора права, — согласился Уилл. — Нам нужно что-нибудь выпить, иначе мы погибнем от обезвоживания. У нас еще остался этот растаявший лед. Корделия ответила кивком. — И очевидно, что единственное, где могла остаться вода, как насчет уборной. — Ужасно, — сказал Брендон, Я сделаю вид, что ты не говорил этого. — В туалете все еще есть свежая вода? — спросил Уилл. «Эй, какая свежая вода? Это вода из туалета!» — ответил Брэндон. «Лучше, чем морская вода!» — продолжил Уилл. «И вы только-только переехали сюда, значит, туалетом еще не пользовались!» Уилл направился в туалет, расположенный на первом этаже. «Вы идете?» Уолкеры последовали за Уиллом. Разумеется, никто еще не успел воспользоваться этим туалетом, и Уилл смело опустил руку и зачерпнул воды. Сделав глоток, он сказал «хорошо», а выпив еще немного, добавил «вкус родниковой воды». Рот Брэндона наполнился слюной от наблюдаемой картины, но ему все еще невыносимо было думать о самой идее пить из унитаза. «Я не могу», — сказал он. «Хотя меня невыносимо мучает жажда, я не могу пить из унитаза». «Просто представь, что это чаша с пуншем», — предложил Уилл. «Но я не мочусь в чашу с пуншем», — ответил Брендон. «А как насчет этого?» — сказала Корделия, «снимая крышку с бачка, внутри которого была кристально чистая вода». «Кажется, пить отсюда значительно проще». «Согласна», — сказала Элеонора, сделав глубокий вдох и стала пить из бачка. Карделия присоединилась к сестре, последним не выдержал Брэндон. В какой-то момент все волкеры пили воду из бачка так, словно это была единственная вода во всем доме, что на самом деле было правдой. Еще никогда Брэндону не доводилось пить такую воду. Казалось, она приносила ему исцеление, протекая через горло внутрь, и очень быстро его живот наполнился, и Брэндон ощутил сонливость. «Этого должно хватить, чтобы пережить ночь», — объявил Уилл. «Завтра исследуем коридоры на предмет свежей пресной воды и еды, какие бы консервы ни оставались в затопленном подвале». «Мы будем чистить зубы перед сном?» — спросила Элеонора. «Конечно нет», — сказала Корделия. Элеонора покачалась на мысках, и они все вместе отправились в спальню, сопровождаемые плеском волн, доносившихся из окон. В сравнении с прошлой ночью условия стали значительно хуже. Вместо прежних спальных мест им предстояло уместиться на одном громадном матрасе, который еще необходимо было вытащить из окна. Остальные, очевидно, выпали через то же злополучное окно, когда гигант стукнул дом. По крайней мере, других матрасов нигде не было. Им удалось с трудом расположиться на единственном имевшемся, хотя он и был внушительных размеров, почувствовав себя селедками в бочке. Брэндон с Уиллом легли по краям, а сестры заняли середину. — Надеюсь, завтра я буду ночевать в лучших условиях, — заметил Брэндон. «Почему?» — удивилась Элеонора. «Потому что на полу битое стекло. Эй, а что, если я упаду с кровати и проснусь с кусочками стекла, торчащими из моего лица?» «Ты такой ребенок!» — стала дразнить брата Элеонора. «И слабак!» — добавила Корделия. И хитроумный, и изворотливый лис присоединился, смеясь Уилл. «Я вас ненавижу!» — ответил Брендон, зевая. Пока все хихикали, укладываясь поудобнее, Брэндон вслушался в ночную тишину и посмотрел в окно на луну. Он внезапно понял, что в этом доме, несмотря на необходимость пить воду из туалета, у него есть дружная семья и добрый друг. Снаружи безразлично висела луна и раскачивались волны холодного океана, невозмутимые и безучастные ко всему, что с ними происходит. «Беру свои слова обратно», — сказал Брендон. — «я вас не ненавижу. Я бы не смог оказаться запертым в дрейфующем доме с кем-либо еще». Элеонора, держа старшую сестру за руку, начала засыпать первой. Когда Брендон закрыл глаза, то услышал, что Уилл шепчется с корделией. «То, как ты заботишься о сестре, было очень трогательно. Это напомнило, как заботились обо мне, мой старший брат Эдгар. Я напоминаю тебе о твоего брата, обиженно спросила Корделия. Нет, нет, ты намного красивее, исправился Уилл. Эдгар замечательный парень, но ему не хватает благообразности, Брендон открыл глаза и скривил гримассу. Вспорим эти двое в хороших отношениях, подумал он, осторожно переворачиваясь на бок так, чтобы ни при каких обстоятельствах не упасть на осколки. Он вслушивался в тихое полуночное перешептывание сестры с Уиллом пока они не заснули, и до него не стало доноситься их ровное дыхание, а вот он уснуть никак не мог. Брэндон очень устал, его тело было покрыто синяками и ныло, словно он отыграл три матча подряд в лакросс. Разные мелочи не давали ему уснуть. Сильные удары волн, бьющихся о стены дома, рыбы, выпрыгивающие из воды, или это были какие-то другие существа, гораздо хуже рыб, Непрерывное шипение, исходящее от стен дома, он боялся спускаться на первый этаж, поэтому оставался в постели в полусонном состоянии, ворочаясь сбоку-набок на том крошечном месте матраса, которое ему полагалось. И вдруг он услышал, как кто-то вошел в комнату. Брендон немедленно закрыл глаза покрепче — «Это просто воображение играет со мной. Если я долго буду держать глаза закрытыми, это все исчезнет», — уговаривал он себя. Обычно он играл в такую игру сам с собой, когда был младше. Он представлял, что индусский бог Шива-разрушитель стоит в его комнате у кровати и готов лишить его жизни, если он испугается настолько, что откроет глаза. Брэндон прочел о Шиве в энциклопедии и, откровенно говоря, Именно поэтому он перестал читать энциклопедии вообще. Звуки шагов стали приближаться, и что бы это ни было, оно пристукивало и клацало при ходьбе. Брэндон лежал, не шелохнувшись в полном оцепенении от ужаса. «Не смотреть! Не смотреть!» — внушал он себе, стараясь взять под контроль разум. Но вдруг подумал, «Ты должен посмотреть, если не хочешь быть убитым!» Он моментально открыл глаза — и увидел, что над ними стоит жуткий скелет из шкафа в тайном коридоре. Скелет пристально вглядывался в Брэндона, несмотря на то, что в его пустых глазницах не было глаз, а над левым по-прежнему виднелась отметина. Лицевые кости проскрипели когда скелет попытался улыбнуться, обнажив челюсть с отсутствующим зубом. Затем скелет медленно поднял руку, Поднес палец к тому месту, где раньше находились губы, и тихо произнес. <flats>